Глава сороковая. Дима исчез. Ночью температура неожиданно поднялась. Пошел теплый дождь, но к утру прекратился. Небо было серое и облачное. Вездеход быстро несся по снежной каше. Из-под его гусениц взлетали кверху фонтаны воды, смешанной со снегом. Лед сделался рыхлым, губчатым. Он еще не успел приобрести настоящую зимнюю твердость и легко поддавался колебаниям температуры, особенно теплому дождю. Вездеход давил и крошил ледяные обломки, без особых усилий взбирался и сползал с высоких таросистых гряд. Иван Павлович вел машину на запад, кромки кромке льда. Дима стоял возле него, держась за спинку кресла. «Вверх-вниз». Вверх-вниз, сбоку-набок, иногда под таким крутым углом, что Диме становилось не по себе. В конце концов, эти однообразные ныряния и покачивания стали утомительными, и Дима собрался присесть возле Комарова на мягкий диван и дать отдых усталым ногам. В это время машина поднялась на гребень торосистого хребта, и Иван Павлович, выключив мотор, произнес — Посмотри, Дима, вперед и влево. Медвежья семья. «Где? Где?» — встрепенулся Дима. «Вон там. Три желтоватых пятна. Возле высокого тороса, похожего на кафедру. Стоят неподвижно и смотрят в нашу сторону. Три пятна. Вдруг метнулись вниз и скрылись за торосами. «Вижу, вижу!» — закричал Дима. «И уже не видно. Они от нас убежали?» «Удирают», — ответил Иван Павлович. «Это медведица с медвежатами. В таких случаях она очень осторожна. А вот они опять». За торосами, на которых впервые увидел животных Иван Палыч, далеко на юг и на запад тянулось открытое ровное поле с более светлым и, потому казалось, более крепким снегом. На белом нетронутом снегу, Дима ясно различил большую медведицу, легкой трусцой, бежавшую на юг, и двух медвежат, словно белые пушистые шары, катившиеся за матерью. Они не поспевали, и ей приходилось то и дело останавливаться, поджидая их. Иногда она подталкивала головой то одного, то другого, и вновь бежала вперед. Неожиданно медведица на бегу остановилась, попятилась назад и начала внимательно исследовать снег под ногами. Потом, низко опустив голову и, очевидно, внюхиваясь, она медленно пошла направо, затем налево и вернулась в сопровождении неотставших медвежат на прежнее место. Здесь она еще раз оглянулась на тароса, на вездеход и, по-видимому, приняла решение. «Осторожно!» Сделав несколько шагов в прежнем направлении на юг, медведица вдруг опустилась на снег, распласталась на нем, раскинув в стороны все четыре толстые лапы, и медленно поползла вперед. Медвежата с минуту стояли неподвижно, вытянув мордочки и внимательно следя за движениями матери, затем они сразу, точно по команде, легли и, тоже раскинув лапы, торопливо поползли за ней. Дима не мог удержаться от смеха, до того уморительны были движения медвежат. Они, вероятно, боялись отстать от матери и очень спешили. У них не было еще ее опытности, и поэтому ползли они смешно по лягушачьи. — Да зачем они ползут, — Иван Павлович спросил, смеясь Дима. А там под снегом медведица почувствовала тонкий лед. Вероятно, здесь была недавно широкая полынья, которая замерзла, но еще не успела покрыться толстым надежным льдом. Иван Палыч включил моторы и начал спускать машину, заворачивая к югу. В последний момент Дима успел заметить, что медвежья семья, благополучно переправившись через слабый лед, встала на ноги и устремилась прямо на юг. «Вскоре вездеход» пройдя небольшое расстояние по ровному полю, приблизился к тому месту, где медведица начала переправу. — Дмитрий Александрович, — обратился Иван Палыч к майору, — опустите, пожалуйста, у двери рычаг герметизации, а ты, Дима, держись крепче. — Мы пойдем по тонкому льду? — с опаской спросил мальчик. Иван Палыч ничего не ответил, только кивнул головой. — А машина не утонет? — Нет. Она ведь сделана из очень легкой пластмассы, легче дерева и крепче стали. И гусеничный ход, и ведущие колеса из того же материала. Кроме того, под кузовом два длинных пустых баллона. Вездеход несся по опасному месту, не сбавляя скорости. Кроме непрерывного пощелкивания гусеничных пластин, в кабину доносился слабый треск и визгливый скрип. С каждой секундой эти звуки учащались и усиливались, и вдруг под вездеходом лед с треском и звоном провалился, и большие куски его всплыли с обеих сторон машины, обнажая свои прозрачные зеленоватые ребра. Машина сразу низко, почти до нижнего края окон, погрузилась в воду. Гусеницы совсем скрылись под ней. В следующий момент вездеход всплыл, глубоко оседая кормовой, более нагруженной частью и высоко приподнимая более легкую носовую часть. Хотя гусеницы оставались под водой, из кабины видно было, что они не прекращают своего быстрого вращения. На минуту вездеход прекратил движение, но Иван Палыч повернул на доске управления небольшой рычажок, сзади под кабиной послышалось гудение еще одного пущенного в ход мотора, и машина вновь устремилась вперед. «Выпустили винт?» — Иван Палыч спросил Дима. Иван Палыч, занятый управлением машины, кивнул. Едва ребристые пластины далеко выдающихся перед кабиной гусениц начинали цепляться за ледяные края, как лед обламывался, гусеницы захватывали и подминали под себя куски его, очищая дорогу продвигающемуся вездеходу. Пройдя таким образом несколько десятков метров, гусеницы, наконец, уперлись в толстый матерый лед. Иван Павлович нажал кнопку — Носы гусениц круче вздернулись кверху, и работа винта усилилась. Вездеход медленно стал наползать на край льда, все выше и выше поднимались над ним гусеничные ленты, кормовая часть вездехода вместе с кабиной стала выходить из воды. Переправа заняла лишь несколько минут, и вскоре вездеход несся по снежной равнине на запад. Через некоторое время снег показался майору настолько окрепшим, что, по его мнению, можно было выйти из кабины. Иван Павлович остановил машину. Майор и Дима вышли и встали на лыжи. Машина вновь пошла, но уже на малом ходу. Лыжники последовали за ней в сопровождении Плутона, обрадованного этой прогулкой. Изобретатель электролыж взял за основу обычную старую лыжу и вырезал из ее подошвы длинный прямоугольник от начала переднего загиба почти до заднего конца. Получилась как бы узкая рама, и это было все, что осталось от старой лыжи. В раму изобретатель вмонтировал длинный плоский ящик, который заключал в себе двигатель, маленький мотор, аккумулятор с большим запасом электроэнергии и передаточный механизм из исключительно прочных деталей. Снаружи вокруг ящика по всей его длине шла гусеничная цепь из ребристых пластинок, как у вездехода. На цепью был небольшой мостик для ноги. Обе лыжи соединялись впереди, на высоте немного ниже человеческой груди, стойкой в виде буквы «П», изготовленной из очень упругой и гибкой трубки. На верхней горизонтальной перекладине этой стойки, по щелям, прорезанным в трубке, могли передвигаться с одной позиции на другую и защелкиваться две кнопки управления. От кнопок внутри трубки шли в соответствующую лыжу провода, по которым распоряжение лыжника передавались мотору. Можно было ускорить или замедлить вращение гусеничной цепи до одной из трех скоростей или выключить ток. Над каждой цепью в начале и в конце рамы ходили поперек два дворника, жесткие металлические щеточки. Они прочищали пространство между острыми ребрами гусеничных пластинок от набившегося туда снега и раскрошенного льда. Если старые лыжи скользили по снегу или льду, то новые ползли, неся на себе стоящего или сидящего в особо пристроенном седле человека. Но в случае надобности по ровному снежному или ледяному полю они могли ползти с такой быстротой, которая была совершенно немыслима для самого опытного и выносливого лыжника на скользящих лыжах. Кроме быстроты, электролыжи обладали еще одним огромным преимуществом. Они легко брали подъемы, цепляясь за лед своими острыми пластинками, и великолепно тормозили на самых крутых спусках. Комаров шел рядом с Димой, обучая его управлению лыжами и маневрированию палкой. Дима падал, ушибался, но, войдя в азарт, не чувствовал боли. Он вспомнил все, что показывал и рассказывал ему Березин у себя дома, и Комарову оставалось лишь удивляться быстрым успехам своего ученика. В полдень Иван Павлович остановил вездеход и определил координаты льдины. Оказалось, что льдина идет все в том же направлении, хотя и с гораздо меньшей скоростью, чем накануне, из-за почти полного отсутствия ветра. Все же результаты вычислений были приняты всеми с большим удовлетворением. Льдина шла к северной земле, а там, по утверждению моряка, недалеко и до поселка на мысе Оловянном, в проливе Шакальского. Вездеход тихо пошел дальше, комаров и Дима сопровождали его на лыжах. Между тем приближался час обеда. Так как во время похода Иван Павлович не мог оставлять свой пост водителя машины, майору пришлось взять на себя выполнение обязанностей повара. «Надо вернуться в кабину», — сказал он Диме. «Пора обед готовить». «А мне хочется еще немного поупражняться», — ответил мальчик. «Можно, Дмитрий Александрович? Я здесь останусь с Плутоном, если я вам не нужен в кухне». Комаров с сомнением покачал головой, но в конце концов согласился, подумав, что мальчику нужно как можно больше практиковаться в ходьбе на лыжах. «Только смотри, не удаляйся от машины», — сказал он. «Нет-нет, я буду тут вертеться, около вас», — обещал Дима. «А оружие с тобой?» «Световой пистолет, вот он. Ну ладно». Через минуту майор вошел в кабину и захлопнул за собой дверь. Поставив лыжи в угол, и, крикнув Ивану Палчу «Готов!», он нагнулся к дверцам продуктового шкафчика под кухонным столиком. Дверцы оказались очень плотно закрытыми, и майор, опустившись на колени, долго и безуспешно старался раскрыть шкаф. Обломав себе ногти, он достал нож и, провозившись еще немало времени, наконец открыл дверцы. Майор облегченно вздохнул, достал продукты и, посмотрев на часы, торопливо принялся за стрипню. Между тем, услышав возглас готов, Иван Палыч, не оглядываясь, пустил машину полным ходом вперед. Надо было наверстать километры, упущенные во время урока лыжной езды. Впрочем, судьба и природа недолго благоприятствовали Ивану Палчу. Ровное до сих пор поле, начало постепенно превращаться в таросистое, вездеход вынужден был замедлить скорость, потом перейти на малый ход, осторожно пробираясь в ледовом лабиринте. Подняв машину на один из ледовых гребней, Иван Павлович взглянул вперед и выбронился про себя. С запада быстро надвигалась и росла густая молочно-белая стена тумана. Еще несколько минут, и она навалится на вездеход, скроет путь, и даже с этого гребня спускаться будет небезопасно. «Вот и туман, будь он неладен», — произнес вслух Иван Павлович и повел машину вниз, в укрытое место среди ледяных глыб и хребтов. «Туман?» — переспросил Комаров, выглядывая из-за шкафа, и вдруг вскрикнул. «Где Дима?» — побледнев Он бросился к двери и распахнул ее. Машина уже успела спуститься почти до подножия ледяного склона, и горизонт был со всех сторон закрыт громадами торосов. Одним прыжком, рискуя разбиться на скользких обломках, майор спрыгнул с машины и начал бегом взбираться на только что покинутый гребень. Достигнув его, он с трудом передохнул и бросил взгляд на восток. Все пространство до горизонта было усеяно хаотической массой вздыбленного льда. Ровное поле, только что оставленное вездеходом, было уже скрыто, как будто его отделяли от вездехода десятки километров. Комаров оглянулся. Наверх бежал встревоженный Иван Палыч. «Где Дима?» — кричал он на бегу. «Его не видно!» — взволнованно ответил Комаров. «Назад! В машину! Давайте сирену!» Уже в сплошном белом тумане, ничего не различая на пути, спотыкаясь, скользя и падая, Комаров с трудом добрался до вездехода. Раздался вой сирены, мощный и оглушительный в ясную погоду, а сейчас слабый, глохнувший тут же, словно запутавшийся в огромной, наваленной на вездеход копне ваты. Войдя в кабину, Комаров увидел Ивана Павловича, разбиравшего свои лыжи. Иван Палыч бросил быстрый взгляд на майора. «Пойду искать», — прокричал он, перекрывая вой сирены, поставленный на непрерывный звук. «Пойдем вместе», — ответил майор. Иван Палыч молча кивнул головой и, отделив лыжи от связывающей рамы, забросил их на ремнях за спину. Через пять минут они вышли из кабины, наглухо заперев ее. Они шли среди хаоса наваленных глыб в густом непроницаемом тумане, связавшись с веревкой из боязни потерять друг друга. шли, срываясь со скользких обломков, падая на их острые ребра и вновь поднимаясь, шли не различая куда карабкаются, куда ставят ноги, куда сползают и прыгают. Минутами приходилось ползти на животе, чтобы не потерять из виду глубокие колеи, проложенные везде ходом. Хорошо, что Иван Павлович захватил с собой мощный электрический фонарь. Хотя и с трудом, пробивая своими лучами белую и пухлую стену тумана, он все же помогал различать колею, возникающие из тьмы препятствия, трудные места. После двух часов изнурительной ходьбы оба они вышли на ровное снежное поле, избитые с исцарапанными лицами. Ясно? что мальчик заблудился в этом тумане», — сказал майор, когда, достигнув снежного поля, они остановились передохнуть и собрать лыжи. «Туман? Заблудился?» — задыхаясь, переспросил Иван Павлович. «Как он мог заблудиться, когда с ним Плутон? Плутон бы его живо привел к вездеходу или к нам навстречу. Страшнее другое. Он мог встретить медведя. Это обычное здесь дело». Или случайная трещина во льду, незаметная для вездехода, но гибельная для мальчика? Больше они не разговаривали, лишь изредка перебрасываясь отрывистыми словами и низко согнувшись, долго, мучительно, медленно ползли на лыжах вдоль колеи вездехода. По всем расчетам, как бы медленно не вел мальчика по этим следам Плутон, оба они уже давно должны были появиться, а их все нет и нет. Наконец, глухо прозвучал возглас Ивана Палча. «Есть! Следы лыж! Ног! Лап!» С тревогой рассматривали комаров и Иван Палча эти следы, старательно освещая их фонарем, все больше и больше приходя в недоумение, чувствуя себя совершенно сбитыми с толку. Что принудило Диму оставить следы вездехода? Почему он ушел? Нет, убежал. Это ясно видно, убежал в сторону от клеи, ведя лыжи, а не стоя на них. Подул легкий ветерок. Внезапно и быстро, как это характерно для капризной арктической погоды, туман начал рассеиваться и отступать к югу. Показалось чистое, нежно-голубое небо. Солнце залило веселым радостным светом снежную равнину. Иван Палч внезапно сорвал винтовку с плеча и выстрелил. Сейчас же прогремел выстрел майора.